Глава 80. Старинные приятели. Шико, услышав это, уселся, как обычно, в кресло, обратившись спиной к дверям и прищурив глаза. Предался своим размышлениям, как вдруг, при первом слове, произнесенном посланным Гиза, по телу его пробежал мгновенный холод. Вследствие этого он открыл один глаз — К счастью, а может быть, к несчастью, король, занявшись новоприбывшим лицом, не обратил внимания на Шико, который в эту минуту, вероятно, показался бы ему страшным. Посланный находился в десяти шагах от кресла, в котором поместился Шико, а так как профиль Шико едва выдавался из-за боковых украшений кресла, то Шико мог видеть посланного тогда, как последний видел только один глаз своего наблюдателя. «Вы приехали из Лотарингии?» — спросил король посланника, вид которого был довольно благороден и рука довольно воинственна. «Нет, государь, я из суасона где герцог, не оставлявший этого города в продолжении месяца, вручил мне письмо, которое я имею честь повергнуть к стопам вашего величества». Глаза Шико заблестели и следили за каждым движением новоприбывшего. Сам он весь обратился вслух». Присланный Адгизов расстегнул два крючка своего камзола и вытащил из кожаного мешочка, подбитого шелковой материей, который висел у него на груди, не одно, а два письма, потому что одно прилипло к другому своей восковой печатью. И хотя капитан вынул одно, другое, однако же, упало перед королем на ковер. Глаза Шико следили за падением этого письма, как глядит кошка за полетом птицы. Он заметил и то, что за нечаянным падением этого письма краска выступила на лице посланного Заметил его замешательство, когда он хотел поднять это письмо, а другое подать королю Но Генрих не видел ничего Генрих, классический образец доверия, иногда на него находили подобные дни, не заметил ровно ничего Он развернул то письмо, которое ему подали, и стал читать Посланный со своей стороны, видя, что король совершенно погрузился в чтение письма, погрузился сам в созерцание короля, на лице которого он, казалось, искал отблеска тех мыслей, которые могли родиться в его уме при этом чтении. «А, благочестивый отец Борроме», — шептал Шико, следя глазами за всяким движением поверенного Дегиза. «А, капитан, ты подаёшь королю одно письмо, когда у тебя два в кармане? Погоди, приятель, погоди». «Очень рад! Очень рад!» — сказал король, перечитывая каждую строчку герцога с видимым удовольствием. «Ступайте, капитан, и скажите герцогу Гизу, что я ему благодарен за услугу, которую он мне предлагает». «Ваше Величество, не удостоите ли вы меня письменным ответом?» — спросил посланный. «Нет, через месяц или через шесть недель, наверное, мы с ним увидимся, и тогда я поблагодарю его лично. ступайте Капитан поклонился и вышел из комнаты. «Ты видишь, Шико?» — сказал король своему товарищу, который, как думал Генрих, все еще сидел, забившись в глубину кресла. «Ты видишь, что Гиз далек от всех хитростей и коварства? Храбрый герцог узнал мои дела с Наваррой. Он опасается, что гугеноты гордо подымут головы, потому что разнесся слух, что Германия хочет помочь Наварре. Что же он делает? Угадай, что он делает?» Шико не отвечал. генрик думал, что он ждет объяснения. «Итак», — продолжал король, — «он предлагает мне армию, которую он только что собрал в Лотарингии, чтобы наблюдать за Нидерландами, и предупреждает меня, что в шесть недель эта армия будет совершенно в моем распоряжении вместе с ее предводителем. Что ты на это скажешь, Шико?» Совершенное молчание. на мой милый Шико, я вижу, ты оглох», — продолжал король. «Ты упрям, как испанский мул, друг мой, и стоит тебя только обличить в каком-нибудь недостатке, что довольно часто случается, ты начинаешь дуться и капризничать, как глупая баба!» Ни один звук противоречия не долетел до Генриха, который так откровенно отзывался о своем друге. Но молчание для Генриха было не сноснее самого противоречия. «Я, наконец, думаю, — сказал он, — что мой чудак имел дерзость заснуть при мне. Шико!» Продолжал он, подходя к креслу. «Король с тобой, — говорит, — будешь ли ты, наконец, ему отвечать?» Но Шико не мог отвечать, потому что его тут не было, и Генрих подошел к пустому креслу. Глаза его тотчас обежали всю комнату, но не нашли Гасконца в комнате точно так же, как и в кресле. Каска его исчезла вместе с ним. На короля напал какой-то суеверный страх. Шико казался иногда ему существом нечеловеческим, а чем-то вроде дьявольского наваждения правда доброй натуры, но все-таки дьявольской. Он позвал Намбю. Намбю ничего не имел общего с Генрихом. Он был напротив крепкого и сильного сложения, как обыкновенно люди, охраняющие переднюю короля. Он верил в появление и исчезновение, но только существ живых, а никак не привидений. Намби у положительно уверил его величество, что он видел, как Шико минут за пять перед уходом посланного от герцога де Гиза вышел из Лувра. Только он вышел очень тихо и с предосторожностями человека, который не желает, чтобы видели, как он уходит. «Ну так и есть», — сказал Генрих, входя в свою молельню. Шико сердился за то, что я сказал ему правду, о боже. Как ничтожны люди! Я это говорю вообще, не исключая даже из самых умных. Намбю был прав. Шико надел каску и, придерживая свою длинную шпагу, прошел довольно тихо по прихожей, но, несмотря на все старание, не мог не звенеть своими шпорами, сходя по ступенькам лестницы, ведшей крыльцу лувра. Этот звон заставил многих обернуть головы и доставил порядочное количество поклонов господину Шико, потому что всем было известно его положение при дворе, и многие отвешивали ему такие полновесные поклоны, какие редко случалось принимать самому герцогу Анжуйскому. В одном углу крыльца Шико остановился, как бы поправляя шпору. Капитан, посланный Гизом, как мы уже сказали, вышел почти через пять минут после Шико, на которого он совсем не обратил внимания. Он сошел с лестницы и переходил двор с гордым и самодовольным видом. Во-первых, потому что ему отдавали честь швейцарцы и гвардейцы Его Величества. Во-вторых, потому что Генрих явно не имел никакого подозрения насчет герцога де Гиза. Выходя из ворот Лувра и переходя подъемный мост, он был немного поражен звоном шпор, который, как эхо его собственного, раздавался за ним. Он обернулся, думая, что, может быть, король велел его догнать, но каково было его удивление, когда под надвинутой на глаза каской он узнал доброе лицо и сладенькую физиономию Робера Брике, своего проклятого знакомого. Наши читатели легко поймут, что первое движение при взгляде их друг на друга трудно было назвать симпатией. Борроме открыл свой рот, который принял форму какого-то неправильного многоугольника, так его исказило судорогами. И, полагая, что следовавший за ним имел к нему какое-нибудь дело, он умерил свою скорость, так что Шико догнал его в два шага. «Мы принимаем шаг Шико за известную единицу меры, он равнялся двум добрым аршинам». «Корбёв!» — сказал Барраме. «Вентредебиш!» — вскричал Шико. «Мой мирный гражданин! Мой святой отец! В этой каске! В этой кольчуге! Я совсем не ожидал вас видеть, а я в восторге, что вас догнал!» И оба смотрели друг на друга несколько секунд так доверчиво, как два петуха, желающие друг другу сорвать гребень. Борроме первый перешел из трагической позы в комическую. Мускулы лица его ослабли, и он сказал с военной откровенностью. «Клянусь Богом, что вы хитрый человек, господин Робер Брике!» «Я благочестивый отец», — отвечал Шико. «По какому случаю вы мне это говорите?» «По случаю нашего знакомства в Якобинском монастыре, где вы меня заставили верить, что вы простой мещанин». «Кроме шуток, вы в десять раз хитрее прокурора и храбрее всякого драгуна!» Шико почувствовал, что этот комплимент был сказан губами, а не сердцем. «А», — отвечал он добродушно, — «а что мне сказать о вас, господин Бурроме?» «Обо мне?» «Да, о вас». «Зачем?» «Чтобы я мог себя уверить, что вы монах. Кроме шуток, вы в десять раз хитрее самого папы». «Но я нисколько не унижаю вас, говоря это, потому что теперешний папа, согласитесь сами, просто грубый ламповщик». «Подумайте, что вы говорите», — сказал Борроме. «Вентрадебиш, разве я когда-нибудь лгу?» «Вашу руку», — и Роме протянул руку Шико. вы со мной худо обошлись в монастыре, брат-капитан», — сказал Шико. — Я принял вас за простого мещанина, господин Брике, а вы знаете, как подозрительно смотрит на мещанина наш брат военный. — Правда, — сказал Шекосмеясь, — точно так же, как монахи. Однако же вы мне тогда славную расставили западню. — Западню? — Конечно, под вашей скромной одеждой вы скрывали такую сильную и мощную руку. А такой удалой капитан, как вы, без важных причин, не променяет свою каску на монашеский капюшон. — С человеком военным, — сказал Барраме, — я не стану скрываться. Ваша правда, у меня были важные причины, заставившие меня на время вступить в монастырь якобинцев. Но вы-то там как очутились? — Я тоже имел свои причины, — сказал Шико. — Однако не худо нам с вами говорить потише. — Хотите, потолкуем о наших делах? — Очень рад, я давно этого добивался. — Любите вы хорошее вино? — Да, когда оно хорошо. но ну, слушайте же, я знаю здесь вблизи кабачок, который, по-моему, лучше всех в Париже. — Я тоже знаю, — сказал Шико. — А как ваш называется? — Рогом изобилия. — -а, а, — сказал шиков вздрогнув. — Ну что же? — Ничего, ничего. — Он вам разве не нравится? — Совсем нет, напротив. — А вы его знаете? — Нет, этот меня и удивляет. — Если хотите, отправимся туда. — Еще бы не хотеть. «Ну так идём». «Да где же он?» «У бордовской заставы. Содержатель его большой знаток, и сразу умеет оценить вкус такого человека, как вы, от глотки, в которую, как в помойную яму, можно лить всякую всячину». «Стало быть, нам можно будет поговорить свободно. Хоть в погребе, если вам угодно. И нам никто не помешает?» «Мы затворим дверь». «Идём», — сказал Шико. Я вижу, что у вас деньги водятся и что вас везде знают хорошо. Вы, может быть, думаете, что я в каких-нибудь связях с содержателем этого дома? Мне это кажется. Клянусь, нет. Вы на этот раз ошиблись. Бономе даёт мне вина, когда я захочу, а я плачу ему, когда мне вздумается. Вот вам и все связи». «Бономе», — сказал Шико. «Это имя обещает очень многое». Имя Бономэ напоминает слово «бенэм», то есть «простодушный, незлобивый человек». «И, уверяю вас, исполнит всё как нельзя лучше. Итак, по рукам, идём к моему приятелю». «О, о», — подумал Шико, следуя за воином-монахом. «Тут-то тебе надо будет, друг мой Шико, смастерить получше гримасу, потому что если Бономэ тебе сейчас же узнает, дело кончено, ты будешь просто балбесом».